Глава одиннадцатая. Еще один жилой дом. Прошло несколько дней. Я начинаю привыкать на новом месте, убеждая себя, что командировка моя когда-нибудь кончится и смогу попасть в свое время. А что толку встанать и заламывать руки? Одна баба Дора расстроится и пожалеет. Ну, Тимка еще. Мне с ним легко. Мы смеемся, подразниваем друг друга, вечерами гуляем вместе за селом, спускаемся к реке. Я много рассказываю ему про свое время и разные забавные случаи из моей студенческой жизни. Он меня выдумщицей называет, но внимательно слушает. И все же стараюсь держать его на расстоянии. Он молодой, непосредственный, обниматься лезет ни с того ни с сего, за руку хватает по-дружески. Сегодня утром опять назвал ясным солнышком и чмокнул в щеку при Мироне. Тому не понравилось, меня чуть взглядом не спепелил, а бедного Тимку вывел на крылечко и хорошенько встряхнул. «Чтоб я такого больше не видел!» Я побежала заступаться, голос повысила, но Мирон так рявкнул в ответ, что пропала всякая охота вмешиваться в спор. «Не порти мне, парня, работы мало! Иди грядки полоть, выбили баню, забор покрась, постирай половики!» «Просто злобная мачеха для беззащитной золушки! И феи креосной нет на горизонте, придется самой за себя постоять! Я в баню больше не сунусь, там веник ругается! Вчера, когда забирала мыло со щеткой, нахлестал по пяткам!» «А ты что?» Он вдруг усмехнулся, удивленно, распахнул в синие глазища. Чтобы переключить внимание на себя, начала неловко оправдываться. Пригрозил, что тебе расскажу. Сразу спрятался под полог. Находчивая. Мирон одобрительно подцокал языком, погрозил кулаком Тимке и в развалочку пошел к воротам. Я нарочно, подобострастно бросил ему в спину, желая напоследок поддеть. «Ульяне Сергеевне, пламенный привет!» «Я не за реку!» А надо бы выпустить пар, сил девать некуда. Надеюсь, Мирон последней фразы не расслышал, потому что на Тимоху вдруг кашель напал, горло прочистил и мне же выпенил. Ты, Ты его лучше не цепляй, я исправлюсь, я все понял. Что именно? С досадой спросила я. Ты ему тоже нравишься, только он скрывает. «Обалдеть! Ты на солнце не перегрелся? Да ваш духовный лидер меня утопить готов за чужие грехи!» Ульяна предупредила, какой он дикий бывает. «Духовный лидер?» – поразился Тимоха. «Глава вашей лесной секты!» – уверенно отвечала я. «Жаль, братьям малочисленно. кроме Антипа и Ульяны, кто еще состоит в рядах?» Тимоха сразу подобрался и сухо сказал, что это не мое дело. И обиделась. Как собирать на лугу цветочки, так вместе. А стоит задать неудобный вопрос, так сразу закордонная шпионка. Весь день я ходила хмурая, даже со стиральной доской не шутила, как обычно. А вечером сказала Тимке, что устала и рано лягу спать. Сегодня огурцы поливать не придется. Грибной дождик прошел, небо до сих пор не освободилось от туч. Посумерничали мы с бабой Дорой за сладкими сухарями, в который раз обсудили ее старые фотографии в картонном альбоме с пожелтевшими листами и разошлись по комнатам. Тимка помаялся в ограде один и скрылся в неизвестном направлении. Кажется, решил, что нечего меня охранять, все равно никуда не денусь. Бабадора потушила в горенке свет и, перекрестившись, тоже легла на диванчик у порога. Помню, мне приснилось, что я в платье с оборочками танцую послевоенный вальс на площади перед сельским клубом. Рядом кружатся черно-белые пары, как на старых снимках. Девушки в носочках и тупоносых туфельках, парни в широких неказистых штанах, гармонист в расстегнутом пиджачке кепку на бок залихватски сдвинул, кучерявый чубчик показал, а сбоку волчье ухо торчит. Ужас! Я подскочила на кровати, пружины предательски скрипнули, какой тут сон! На цыпочках прошла мимо спящей старушки в сене, там сняла с гвоздика ветровку, которую Ульяна предложила. Тихонечко вынула крючок из петли и открыла дверь на улицу. Поброжу немного по темному двору. Может, успокоюсь? В Мокрая крапива возле смородины обожгла колени. Ночнушка моя кратковата. Ульяна призналась, что вообще голушом спит. Еле нашла мне подходящую одежду в своих закромах. И то не по росту. Ульяна высокомерно держалась, намекала на всякие неприятности, а провожая через мост, прямо заявила, что со мной здесь временно церемониться. Если демитную сделку не пойдет, а так, скорее всего, и случится, Мирон от тебя сразу избавится. Зачем ему возиться с пришлыми? Своих бы прокормить. На бабу Дору тоже не рассчитывай. Она давно выжила из ума. Забывает, кто и откуда. Чайник называет внучком Павлуша. И сказки ему на ночь рассказывает. И кормит слипшимися засахаренными сто лет назад леденцами. И что посоветуешь? Я не очень испугалась ее прогнозов. Она могла нагнетать ситуацию из ревности. Ульяна оценивающе пробежалась по мне взглядом и равнодушно ответила: Я бы на твоем месте попробовала сбежать к милому. Ну, у тебя же духа не хватит, и не смей ребятам сболтнуть о нашем разговоре. Я от своих слов откажусь. Ты очень зла на Демида. Я хотела как можно аккуратнее задеть больную для нее тему, тем самым больше понять про нашего общего знакомого, но Ульяна только презрительно фыркнула. Встретиться на тропе убью, сердце выну и тепленьким еще съем. Глядя в ее покрасневшее худое лицо, я произнесла с расстановкой. Повторяю. Демид мне не жених. Мы не строили планов на совместное будущее, а теперь и вовсе хочется держаться подальше. Мирон сказал... Замечу, что клеишься к Мирону, получишь. Не смей даже мечтать. Она чуть не ткнула меня тонким пальцем в глаз, а в другой руке у нее был нож, которым она нарезала сало. Хорошо, что Тимоха закончил возиться в сарае с электровеником и забежал в дом. Блин. Разреши Дашку прокатить возле речки. Мы недолго, любимые места покажу». «Обойдется. Нечего тратить энергию на буровскую подстилку. Или ты тоже запал на ее курносый носик? Мирон узнает, всыплет обоим». Тогда я не приняла всерьез ее угрозы, а зря. Наверное, она ябедничала. Дрянь. Недаром Мирон каждый день приходит под предлогом бабе Дори помочь, а сам глаз с меня не спускает. Как будто ты Тимку могу обольстеть и перевербовать на службу Демиду. Вспоминая наше сумбурное знакомство с Ульяной, я немного замерзла у колодца, а потом потянула меня за ворота. Глухая ночь, тишина нереальная, село будто вымерло, ни одного огонька, дождем пахнет. Ну вот, Даша, никто тебя не держит, беги. Ульяна вырывалась из плена, а тебе слабо. Трусиха несчастная. Я покрепче запахнулась ветровку сорок восьмого размера. Удобнее для меня верхней одежды не нашлось, зато резиновые сапожки впору. И пошла вперед по дороге. Или лучше сказать назад, в сторону леса, откуда меня привезли в лоб. Не собиралась я пускаться в бега. Для такого важного шага надо хотя бы джинсы надеть, кроссовки. А тут хлопчатобумажная ночнушка едва коленки прикрывает, и за плечами нет рюкзака с припасами. «Я остановилась, когда на дорогу с обочины метнулся черный силуэт зверя. Наверное, бродячая собака искала поживы. Сейчас главное не паниковать». Я медленно повернулась и, шурша сапогами по неровному асфальту, двинулась обратно. А потом чуть не вскрикнула от радости, услышав за плечом голос Мирона. «Это что за представление? Ты куда собралась?» «Гуляю. Не спится». Внезапно я представила, что пару секунд назад Мирон бежал за мной на четырех лапах и только что превратился в человека. Но в таком случае он должен быть без одежды. Замирая от дурного предчувствия, я покосилась в его сторону и не рискнула опустить взгляд ниже пояса. Тем более на плечо мне по-свойски легла тяжелая рука. «Пошли со мной. Хочу кое-что показать». «Поздно уже. Я лучше к бабе Доре вернусь». «Но тебе же не спится». «Вот и погуляем на пару». Тон его голоса был обманчиво ласков, а учащенное дыхание уже раздувало волосы у меня на виске. И еще подозрительный запах алкоголя и меда. Мысль о прогулке с голым пьяным мужиком по вымершей деревне меня чрезвычайно возмутило. Я решительно сбросила руку Мирона с плеча и отпрыгнула в сторону. «У вас э, есть представление о нормах приличия? Вы бы хоть оделись!» «Не нравится, не смотри», — резонно ответил он. «Я тебя не заставляю по ночам шастать». «Моя попытка съязвить вышла неудачной. Я, конечно, в полном восторге, но...» «Тогда в чем проблема?» «Можно я домой пойду?» Сдаваясь, замолилась я, наконец разглядев, что Мирон в штанах и на роль оборотни не тянет. «Пойдешь домой». Согласился он, и только я успела обрадоваться, буднично закончил фразу. «Ко мне домой ты пойдешь. Надо тебя проучить, чтобы не строила глупых планов. Никуда ты отсюда не денешься, дурочка». Я больше не буду ходить одна, честное слово». «А много у тебя этой самой чести?» «А у вас?» «Перестань выкать!» Грозно прошипел он. «Раздражает!» Я бы еще чего-нибудь ответила, но сзади мои ноги потерлось существо в пушистой шкуре, под которой угадывались упругие мускулы. В поисках защиты я инстинктивно рванулась к Мирону. Его хотя бы немножко знаю, почти не боюсь. Мирон обнял меня одной рукой, а второй поманил к себе неведомого зверя». «Рысюшка, ты уж побегай сегодня без меня. С молодежью надо воспитательное мероприятие провести». «Это кто?» Прошептала я, упорно отодвигаясь от груди Мирона. Золото, рыженькое, пришла папочку навестить». Я почувствовала жгучий укол обиды. Получается, что он хвалил обычную лесную рысь, а меня обзывает дурочкой и дурнушкой. Веду себя смирно, нежно ранимым огурцам песни из детских мультиков пою, повышаю урожай, прополола все грядки, сварила малиновое варенье, домик бабы Доры прибрала, до да блеска начистила миски и ведра, и словоохотливые тазы из древнего рода тазов эмалированных. Но даже доброго слова от похитителя не заслужила. А может, это была необычная рысь? Со всхлипом, втянув в себя свежий ночной воздух, я громко спросила. «Амирон, скажи, пожалуйста, Ульяна тоже оборотень, как вы с Тимофеем?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Охмыльнулся он и с той же почтительной лаской обратился к мохнатой подружке. «Беги, рысюшка, после увидимся». Сама не пойму, отчего меня нервировала эта не свойственная суровому образу бунтаря и борца с центральным режимом. Между тем, рысь дала Мирону почесать себя за ушком и скрылась в темноте. А мы пошли обратно по дороге. Когда полисадник бабы Доры остался позади, я осмелилась спросить, а куда ты меня ведешь? — Урок хочу преподать. — Ты и на словах объясни, я понятливая. — Наглядный материал лучше. — Припечатал Мирон. — А где Тима? Он тебе не заступник, зря стараешься очаровать. Где уж мне дурнушки? Утверждение спорное, вздохнул Мирон. Хотя сейчас ты и правда напугала немножко, похоже. Безлобно хохотнул и вдруг облапил меня. Ладно, не дуйся, я пошутил. Миленькая, хорошенькая. Да ты просто выпил, тебе и кочерга подойдет. Еле удалось выскользнуть из объятий. Зачем кочерга? Удивился он. Ну, я так. Ляпнул он, не подумав. Засмеялся Мирон, а я прикусила язык. Со мной что-то неладное творилось. Хотелось наорать на него и тут же прижаться, чтобы погладил и пожалел. Только пусть сначала наденет футболку. Меня вдруг начало трясти, и щеки запылали так, что я прикрыла их распущенными волосами. Сердце бешено колотилось. В голову сами собой полезли всякие бредовые мысли, будто Мирон приведет меня к себе. И мы станем о чем-то интересном тихо разговаривать, сидя на скрипучей старой кровати. А потом... Он возьмет меня на руки и начнет укачивать. И пальцы его горячие, у меня повыше колен. Что соблажь? Я ущипнула себя, стараясь отогнать наваждение. Я просто никогда раньше не видела Мирона таким расслабленным и довольным. Это выбило меня из колеи, позволило отпустить самоконтроль. А еще я не верила, что он меня обидит. Скорее всего, снова озвучит правила поведения не ходить за село одной, не заигрывать с Тимкой. Мирон свернул к неприметному деревянному домику, спрятанному в зарослях бурьяна и черемуховой поросли. Большое дерево нависало над крышей. Толстые ветки грозили обрушить крохотные воротца. Одним прыжком Мирон перескочил забор и приоткрыл мне дверь ровно настолько, чтобы могла протиснуться с трудом. Сам он, очевидно, попадал внутрь другим проверенным способом. «Заходи в гости». «Спасибо. Ой, тут крапива». «За мной ступай по тропинке след в след. Я думала, он повезет меня в дом, покажет свое тайное убежище, но Мирон потянул за рукав к ветхому сараюшке, а там подкрутил фонарик, слабо осветив часть двора. «Конуру видишь?» «Да, собаки нет. Я давно хотела спросить, почему в селе нет собак?» Мирон наклонился к дощатому домику и скоро выпрямился, держа в руке ошейник. «Слушай меня внимательно, Даша. Если попробуешь убежать, я выслежу тебя. Верну и посажу на цепь. Запомни это хорошенько». Далеко не уйдешь. Он говорил спокойно и жестко, без тени недавней игривости, отчего жар в моем теле тотчас сменился на противный озноб. Я запомнила, поняла. Ну, вот и прекрасно. Тренироваться будем. Хотелось ему что-то гордое и язвительное ответить, вывести из себя, но без вреда для моего здоровья впоследствии. От Демида ничего не слышно. Похоже, ему на тебя плевать. Преследовал нас недолго. Потом покружился в тимени, ребята вытурили его оттуда, шкуру попортили. Это Антип сказал. Неважно. Теребя в руках ошейник, Мирон шагнул вперед, вдруг показал, что хочет в самом деле примерить на меня цепь, иллюзия дружеского расположения рассыпалась в едкий прах. У вас с Демидом похожие методы. Неужели? А ты этого не знала, когда отдавала ему себя тискать? Меня он не мучил. И ты прав, я не знала, может, не успела, даже страшно представить. Требовалось глотнуть воздуха, чтобы продолжить непростой разговор. «Вы здесь вроде стоите за справедливость. Ты не имеешь морального права распоряжаться моей судьбой. Я не вещь, не животное!» «Животными, значит, можно командовать?» Мирон, не глядя, бросил ошейник в конуру. Цепь звякнула, железо, наверное, попало в пустую миску. И я внимательно проследила его движение, уже несколько свободнее заявила. «Но той же вчера курицу заколол?» «В смысле, голову ей, ну, то есть шею!» На суп. Курица. Передразнил он, успокаивая прежней веселой интонацией. Напомнила, что голодный. Пошли поищем чего-нибудь в доме. Я упрямо отступила назад и замерла, чувствуя, как щекочет ноги к мокрые листья. Полагаю, урок закончен, и обратно сама дойду. Только помоги открыть ворота. Они тесные, узкие. Ай, да тут крапива везде жжется. Стой, не дергайся. Мирон подхватил меня на руки и понес к дому. Еле дыша от новой напасти, я на время потеряла способность брыкаться, а тихое ворчание над головой сводило с ума. «После кнута иногда сразу пряник идет. Везет тебе, Дашка, я сегодня добрый». В сенях было тесновато и пахло сеном. Мирон на ощупь открыл низкую дверь, первым ступил за порог, а я боязливо топталась сзади, раздумывая, надо ли стягивать сапоги и всё-таки жилое помещение наши традиции не предполагают по дому в обуви ходить. «Давай-давай, не стесняйся!» – подбадривал Мирон. Комната светилась, а я замерла в неловкой позе с одним сапогом в руке – Кто бы мог подумать, что старое жилище с заколоченными окнами имеет изнутри первоклассный ремонт и снабжено всеми бытовыми удобствами. Еще при беглом осмотре я заметила встроенную технику – серебристый холодильник, микроволновку и открытую посудомоечную машину. Вдоль стен матово поблескивали шкафчики кухонного гарнитура. На цифровой панели электроплиты мигали символы даты и времени. Даже зеркало у порога имело собственную окантовку-подсветку. Сделав пару у клюжих прыжков я окончательно разулась и, не скрывая удивленного восхищения, принялась знакомиться с обстановкой. Мирон ковырялся в морозилке, насвистывал какую-то лирическую мелодию и на меня внимания не обращал. Ну или делал вид, что занят поисками еды. Только коротко бросил. «Душно. Бросай куртку на диван». «Меня будто ледяной водой окатило». «Опять нужна фотосессия? Первые снимки Деминда не впечатлили? Теперь ясно, зачем понадобилось?» — Фантазия у тебя отменная. Удивляюсь, как мы до сих пор живы. — В смысле? — поразилась я. — Ты здесь почти неделю, а до сих пор раскусить не можешь. Мбуров плохо учил. — Подскажи, — загорелась я. — Не в моих интересах. Заваришь кашу, потом расхлебывай. Мирон собрал волосы в пучок, ополоснул руки под краном и высыпал на шипящую сковородку пару пригоршней желтых шариков из пакета, найденного в морозилке. Скоро по комнате поплыли аппетитные запахи. «А что ты готовишь?» Сам собой вырвался у меня вопрос. «Пельмени». «А можно посмотреть? Совсем не похожи. Маленькие, круглые, без ушек. У меня папа лепит такие, что в столовую ложку не помещаются». «Кто у тебя отец?» «Он в армии служил, прапорщик. По состоянию здоровья ушел». «Ух ты! А я думал, генерал. Земид всегда был падок на выгодные связи». «Похоже, ты знаешь, Дземиды гораздо лучше. Тоже по соседству росли». Наобум брякнуло. Мирон повернулся, вытирая руки вафельным полотенцем, ответил спокойно, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Мы работали в одном подразделении МЧС. Отслеживали и тушили пожары в области. А потом, когда с неба камни посыпались, вывозили людей. Дальше хуже. Территорию оцепили, ему предложили более оплачиваемую должность. Демид Панатория-Щейка, бродяга, авантюрист. Хлебом не кормить, дай зацепить опасный след. Наши пути круто разошлись». Теперь он охотится на меня, сталкер хренов. Офигеть, не сдержалась я. Вы общались до катастрофы? У нас разное представление о будущем Тимине. Для меня это дом, для него экстремальный полигон. Насчет себя пока не ясно. Мне показалось, что настал момент для серьезных вопросов. Мирона, почему лоб называют заставой? Тут же мало людей. Это ты невнимательная. И потом местные нелюди тоже за нас. Задетая его пренебрежительным тоном, я снова отвлеклась на детали обстановки. А твоя посуда умеет разговаривать? Я заходила в другие дома, там вещи молчат, только вокруг бабы Доры чудная кутерьма. Интересно, почему так случилось?» Мирон яростно помешал лопаточкой шарики на сковородке, потом нехотя буркнул. «Значит, такое было ее желание. Будь осторожна, Даша. Близи мини тоже сбываются мечты». «Шутишь? Давно бы воспользовался». Мирон раздраженно бросил полотенце на стол Они избирательно сбываются Вот в чем загвоздка Нельзя заранее угадать, во что это выльется Но никогда не во вред местной природе Будто играет кто-то над нами или эксперимент ставит А почему ты сказал тоже, где еще сбываются? Прикидываешься, или Демид не ввел в курс дела По моим подсчетам, эпицентр находится в городе Только никто не знает точное место, даже я Меня осенила догадка, настолько очевидная в свете рассказа Мирона, что дух захватило. Я теперь начинаю понимать, что он искал в Тюмени через машину времени. Хотел узнать, как выглядело здание до разрухи. «Здание?» – вкратчиво спросил Мирон. «Ну или памятник?» – Демид точно что-то искал, но остался недоволен результатом. И «Тебя прихватил с досады хоть какой-то трофей. процедил Мирон. Я чуть не подпрыгнул от радости. «Значит, ты веришь, что я из прошлого?» «Это ничего не меняет. Хотя стой. Может, почуял у тебя способность к трансляции? У Демида нюхну таких людей». «Что за трансляция?» Я начала догадываться, куда он клонит, но это было настолько странно, что хотел услышать четкий ответ. Мирон улыбнулся и звучно хлопнул в ладоши. «А ну, признавайся. За неделю не замечала, как твои хотелки быстро сбывались». «Безобидные хотелки, конечно, полезные, я бы даже сказал, другие здесь не пройдут». Я пожала плечами, пытаясь подыграть шутки, и вдруг вспомнила, как полчаса назад на темной дороге меня резко потянуло к Мирону. Всем телом на миг завладела чувственная фантазия. И к кому же? К мрачному типу с дикарскими замашками? К похитителю? К бунтарю? А ведь кое-что из моих нечаянных грез осуществилось. «Мирон», — тихо пробормотала я, мучаясь подозрением, — «а ты сам так умеешь?» «У тебя желания сбываются?» Мне показалось, он немного смутился, губы ладонью потер и угрюмо ответил. «Некоторым фантазиям нельзя давать ходу. Как упырит душу, до да капли выжмут». «Ты же сам сказал, сбываются только полезные. Я теперь бабу Дору понимаю, ей одиноко было и грустно. Она с кастрюльками советовалась. Жизнь свою рассказывала огурцам. А комары? Мирон, кто мог выдумать замокишей?» «Значит, они тоже нужны. Чего опять заморгала?» Не вздумай реветь. Садись лучше пельмени лопать. Я таких не хочу. Было бы мясо, сама настряпаю нормальных. Тиму накормлю, и тебя, если не против. Да ты привередница. Неспособности к трансляции налицо. Разговорила меня сегодня хитрушка. Расположила быть дождю. Ты выпил спиртного, а в таком состоянии не важно, кто собеседник. Ошиблась. Я в Иссети купался, а там вдоль берега медовая струя гонит. Сладкая, пьяная. Чья-то заветная мечта? Мне вдруг весело стало, и голова немного закружилась. Хотя я на реке не была. Есть один кандидат на примете. Зануда редкий, но с дурными привычками завязал. Теперь высокий статус не позволяет. Все равно сложно представить механизм материализации мыслей. У тебя получалось, ну прям скажи. Тебя же не за красивые глазки выбрали главным. Над аномальной деревенькой чуть не в вслух. Проглотив парочку крохотных пельмешков, Мирон самодовольно ухмыльнулся. Я рысюшку оживил. Мимолетно подумал, прошел мимо. В груди вот здесь будто комок. Оглянулся, она бежит за мной, мурлычет, как домашняя кошка. А я уже устал удивляться. Его голос дрогнул, едва заметно, и у меня снова щеки запылали. Поверить не могла, что сижу в гостях у Мирона и дружески с ним общаюсь. А тут еще надо, оказывается, за фантазиями следить, чтобы чего опасного не сбылось. Я же не знаю правил, боюсь не туда свернуть. Местная дорога вся в кочках. и Рытвинах.